Роль играли старые обиды и новые неприятности. Однако имеются и более общее, более значительное соображение. Деспотизм, навязанный террористической и терроризированной бюрократией, может быть в целом исключительно силен, но он всегда имеет определенные уязвимые места. Его твердость переходит в хрупкость. Даже самые строгие предосторожности не могут, например, исключить возможности убийства деспота. Не имеется реальных свидетельств того, чтобы кто-нибудь когда-либо серьезно покушался на жизнь Сталина. Если, конечно, его смерть в 1953 году не была результатом покушения. Но мы ведь пока не знаем всех точных обстоятельств. Есть несколько туманных сообщений о планировавшихся покушениях, обычно среди молодых коммунистов. Но все эти попытки раскрывались еще до созревания. Были один или два индивидуальных инцидента. Например, есть сообщение о солдате, который во время последней войны обстрелял вышедшую из Кремля правительственную машину в которой находился, однако, не Сталин, а Микоян. Другое уязвимое место всякой диктатуры – возможность военного переворота. Ведь всего несколько десятков целеустремленных людей могли, теоретически рассуждая, захватить Кремль и высших руководителей в нем. И машина того типа, какую построил Сталин – могла в таких обстоятельствах сломаться очень легко. Ведь даже комическая попытка генерала Мале свергнуть Наполеона в 1812 году, попытка, основанная на чистом блефе, имела поначалу неправдоподобно большой успех. Лучшим шансом освободиться от Сталина был бы переворот под руководством Тухачевского, в союзе с еще живыми участниками оппозиции. Так скажем, как лучшим шансом остановить Гитлера в 1933 году был бы переворот под руководством Шлейхера, поддержанный социал-демократической партией. Но так же, как немецкие социал-демократы были связаны своими понятиями о конституционности, и так же, как потом большинство гитлеровских генералов чувствовала себя связанным формальным подчинением Гитлеру как главе государства, советские маршалы, подобно гражданским участникам оппозиции, были, по-видимому, загипнотизированы тем, что сталинское руководство при всех его пороках с партийной точки зрения было законным. О существовании какого-либо военного заговора против власти Сталина нет, Никаких конкретных свидетельств, известных нам источников, в том числе бывших советских военнослужащих и сотрудников НКВД, позже перешедших на Запад. Никаких намеков на существование заговора не содержится и в гитлеровских секретных архивах. Суждения наиболее осторожных историков – таких как Леонард Шапира или Эриксон, тоже определенно сводится к тому, что никакого заговора не было. Разумеется, гораздо труднее подтвердить отсутствие чего-либо, чем присутствие, и нельзя формально исключить возможность того, что в один прекрасный день обнаружится свидетельство существования серьезных намерений среди некоторых военачальников того времени. То же самое относится к туманным сообщениям о том, что идея военного переворота приходила в то время в голову некоторым командирам, в частности Фельдману, но что высшие военачальники не были среди посвященных. В ходе процесса над Бухариным и другими был упомянут еще один военный заговор, будто бы возглавлявшийся Янукидзе. Эти заговорщики якобы планировали дворцовый переворот.